Глава 37. Так громко, что даже глухой услышал. Старый ман напряжённо дышал, будучи неспособным оставаться спокойным, и холодным голосом проговорил. «Я оторвал себе руку и отправил её в монастырь Великого Громового Удара, вернув им их божественное искусство. Так почему монастырь продолжил охотиться за мной, разрушая мою семью? Если монастырь всё ещё хочет моей смерти, почему мне нельзя делиться его божественными искусствами?» Старый монах покачал головой. «Младший брат, рука не содержит себе божественных искусств». Старый мать тихо рассмеялся. божественное искусство которое я практикую, не были созданы монастырём Великого Громового Удара. Неужели ты утверждаешь, что другие искусства, которые мне известны, также принадлежат монастырю? Возможно, когда-то я и происходил из монастыря Великого Громового Удара, но своими кулаками проложил путь оттуда... «В то время никто из вас уже не решался пробовать меня остановить. Вы выждали, когда у меня появится жена и сын, а потом пришли за мной. Я был готов пожертвовать рукой, чтобы защитить свою семью и вернуть все ваши монастырские искусства». Его лицо помрачнело. «Но что случилось потом? Вы всё равно продолжили охотиться за мной и уничтожили мою семью». Монах свёл брови. «Правила остаются правилами, их нельзя изменить». Примитивный мир смертных сбил тебя с пути истинного совершенствования. Младший брат, мы никогда не жаждали твоей смерти. Мы хотели вытащить тебя из бездны мирских страданий и вернуть в монастырь Великого Громового Удара, чтобы ты продолжил совершенствование и достиг нерываной посредством усилий и проницательности. В таком случае, место желая было бы твоим, если ты согласишься вернуться со мной, старик определенно будет рад. Его место все еще может стать твоим. Примечание переводчика. «Жулай» или «Татхагата» — одно из именований Будды Гаутамы или просто Будды. В санскрите «пали» — буквально «так ушедший» или «тот, кто вышел за пределы». «Вернуться!» — старым облошломлён. «Убийствами я пробел себе путь наружу. Если я захочу вернуться, то пойду той же дорогой!» Лицо старого монаха побледнело, и он вздохнул. «Жулай будет очень разочарован. Юнец на арене твой ученик?» Ты научил его искусство восьмиграммовых ударов, но не показал технику совершенствования монастыря Великого Граммового Удара Махаяна Сутру Жулая. Примечание переводчика Махаяна. Санскрит, дословно, «великая колесница». Одно из направлений буддизма. Посмотрев на циньму, сражающегося на арене с каким-то молодым парнем, он твердил. «Махаяна Сутра Жулая — это техника покорения дьяволов». «Не практикуя её, независимо от того, насколько сильны будут его восемь граммовых ударов, его мастерство будет просто впечатляющим внешне, но бесполезным внутри. Сегодня я привёл своего ученика. Подойди и встреть старшего дядю Мэн из Из-за его спины выступил долговязый молодой монах с буддистской молитвенной бусной на руке и сложил ладони вместе, поклонившись. «Старший дядя!» Белые брови старого монаха взмыли вверх, когда он продолжил. «Минсинь тоже практик области духовного эмприона. С моим монашеским посохом в качестве ставки согласится ли младший брат принять мою пари?» Бабушка сы подняла брови и собрала что-то сказать, когда старый Мас спокойным лицом ответил. «Все правила и дисциплина монахов — дерьмо собачье. Я принимаю твою ставку. Будет ли моя голова соответствовать твоему посоху?» Старый монах кивнул головой и ответил. «Они стоят примерно одинаково. Слепой бабушка Сы и целитель нахмырились, собираясь переубедить старого Ма, но тот был решительным. «Если Мэр проиграет, ты вернёшь мою голову обратно в монастырь Великого Громового Удара и отдашь её желаю. Если Мэр победит, ты оставишь здесь свой монаший посох и уйдёшь отсюда настолько далеко, насколько возможно». «Отлично!» Старый монах посмотрел на Менсини и сказал ему. «Сегодня я, твой учитель...» Собираюсь отобрать божественное искусство монастыря Великого Громового Удара у предателя. Если ты выиграешь, это будет твоей заслугой». Мин кивнул и направился к арене. На арене молодой парень, который сражался против Цанему, был экспертом навыка меча и шёл путём, схожим с братом Цием из пяти учеников реки Ли. Его меч сокровища не отдалялся от него больше, чем на метр, однако разница была в том, что длина этого меча не превышала 20 сантиметров. Он больше напоминал маленький кинжал, из-за чего был намного более опасным. Маленький меч всегда вылетал из неожиданных мест, к примеру, из-под мышек или между ног. Иногда он даже прятался в одежду соперника и выстреливал из рукавов, когда отца нему подходил слишком близко. С техникой управления мечом такого высокого уровня он был никак не слабее, чем ученик секторики Ли, Цян Цю, и был намного сильнее, чем старший брат Цюй. Кроме того, этот парень достиг приличного уровня в боевых техниках, Его навыки ударов ладонью были очень сложными, и он стоял на земле крепко, будто гора. Когда сила вырывалась из его ладони, на руке просто пали в виде гор. Однако исход боя был предопределён, и из-за огромной силы Цанему и его ловкая работа ногами, уже при первом столкновении противник ощутил своё невыгодное положение. Плотная жизненная Ци Цанему буквально раздавила его Ци. Цанему выполнила бурю девяти драконов, и хотя разразились только три слоя силы, Сердце его противника было поражено до самых глубин, и каким бы восхитительным ни было его мастерство меча, плачевный результат неизбежен. С нему беспорядочно бегал, будто тысячи змей, хаотично ползающих в траве. Внезапно он побежал на восток, а уже в следующий миг на запад, иногда вперёд, иногда и назад, забирая у противника возможность предвидеть его атаку. В следующее мгновение парень почувствовал боль внутри тела и отлетел от удара противника, и Когда он приземлился на землю, то некоторое время аж пролежал, прежде чем встать и поклониться ценему, стоящему на арене, выразив благодарность. «Спасибо, маленький брат, за то, что пощадил мою жизнь!» Хотя ладонь нему надавила на его ребра с огромной силой, удар был не слишком жёстким, поэтому внутренние органы не разрушились, в противном случае своей силой тот мог бы запросто его убить. «Хочет ли младший брат немного отдохнуть?» Мен Синь, который спокойно ждал возле арены, спросил сразу после того, как Цанему победил молодого парня. Взгляд Цанему упал на него, монах был очень молод и был одет в белую буддистскую одежду, на которой не было ни одной пылинки. Он сам, и даже ботинки на его ногах были абсолютно чистыми, несмотря на то, что он был полностью лысым, но всё равно выглядел весьма красивым, и у людей возникало хорошее впечатление, когда они смотрели на него». Как только Цэньмо собрался ответить, что никакой отдых ему не нужен, раздался громкий голос бабушки Сы. «Отдохни! тебе определённо нужно отдохнуть!» Цэньмо не понимал, почему бабушка Сы сказала подобное, но он прислушался к её словам и сёл отдохнуть, стараясь вернуть себя в нормальное состояние. Его техника трёх эликсиров тела тирана была очень эффективной во время бега, поэтому хоть он уже успел сразиться более чем с десятком противников, его жизненная цель сильно истощилась, И всё ещё было на максимальном уровне, хотя само тело уже немного устало. Бабушка Сы подала отцу нему чашку с водой и прошептала на ухо: "Моэр, ты должен любой ценой победить этого парня, ты слышишь, любой. Твой дедушка Ма заключил пари и поставил свою собственную жизнь на твою победу". Сердце Сэнимау тронуло, и он сразу же посмотрел на своего дедушку Ма. У того было безразличное выражение лица, когда прозвучал его голос. "Маэр, «Непревзойдённое тело тирана никогда не проиграет! Я верю в тебя!» Несмотря на слова старого Ма, Санему начинал паниковать. Вся деревня была его семьёй, но дедушка Ма и бабушка Сы были для него ближе всех. Именно Ма своей одной рукой унёс каменную статую по следам бабушки Сы, чтобы вытащить его из реки, тем самым спасая жизнь. Если он проиграет, не будет ли смерть дедушки его виной? В этот момент целитель тоже нахмурился, Старый ма считал, что Циньмо имел непревзойдённое тело тирана, поэтому доверял ему, но ведь на самом деле тело паренька было совсем обычным. Теперь он начал сожалеть, что помог старейшней деревне прикрывать свою наглую ложь, И если бы он сказал правду раньше, старик Мани поставил бы сейчас на кон свою жизнь из-за слепой веры в Циньмо. Внезапно взгляд целителя стал угрожающим. «Если Мэр проиграет, нам придётся убить этих лысых старика-юнца. Мы не можем позволить старикам атак бессмысленно умереть». На арене Цаняму пытался совладать со своими эмоциями, но когда от битвы зависит жизнь твоего родственника, разве возможно полностью успокоиться? Немой подал несколько жестов, когда слепой приподнялся, опираясь на свою трость, и поспешно сказал «Не нужно напоминать ему. Это храмовая ярмарка испытания. Как только всё закончится, он станет взрослым. Если он не пройдёт его, то так и останется маленьким ребёнком». Спустя мгновение Цаняму медленно поднялся, и посмотрел на долговязого молодого монаха, стоящего перед ним «Монах, живёт ли Будда в твоём сердце?» Мен сложил ладони и торжественно ответил. «Будда всегда в моём сердце!» Хм, цыньмоморочно вздохнул. Его жизненная цистола властной активной, яростный и неконтролируемый дух охватил его маленькое тело. «Нет!» Он сделал шаг вперёд, и дух, исходящий из его тела, вызвал смотрящих чувство восторга, Будто они смотрели на возвышающегося бога. Его голос стал настолько громким, что даже глухой услышал. «Нет ни бога, ни Будды, ни дьявола в моём сердце! Я сам есть и бог, и Будды, и дьявол!» Как только он сказал это, старый монах, сидящий напротив ма, показал изумлённое выражение лица и повернул голову в сторону ценьмо.